Отпустите уздечку, будьте так любезны, сказал он спокойно. Вы рвете губы серому, чтобы вас и вашего серого. Почему вы ведете себя и выражаетесь столь непристойно, Маркем? Мне стыдно за вас. Вы не сдвинетесь с места, пока не ответите на мои вопросы. Я требую объяснения вашей низкой двуличности. Я не отвечу ни на один вопрос, пока вы держите уздечку. Держите ее хоть до завтра. Ну хорошо. Я рожал руку, но остался стоять перед ним.